Белл собрался с мыслями, сжал кулаки и вынудил себя стоять. Белл уставился на монстра, на огромного беснующегося Вуивра. Обычно лишённые слезы воивра монстр не останавливается. Он нападает и ищет вырванный у него драгоценный камень, но этот вывер не проявил ни малейшего интереса к Диксу, у которого был камень. Он искал что-то, что ему важнее. Несмотря на жуткое тело, она искала Белла. Даже став монстром, она искала парня, Белл жал кулаки крепче и сделал шаг. «Виена!» Вытерев кровь с губ, он вынудил себя двигаться. «Виена!» Дрожащим голосом Бел крикнул её имя. Воивра махнул огромным хвостом в приближающегося парня. Монстр взревел, будто боясь злых людей, оказавшись в кошмарном сне, в котором все его друзья мертвы. Хвост ударил в парня. «Да ладно! Ты же помрёшь, если отбиваться не будешь!» Заливистый смех Дикса повис в воздухе, Белл поднялся на ноги и снова пошёл к Евро. «Виена!» – его отбросила! «Виена!» – Ударила о пол. «Виена!» – Белл начал приближаться к беснующемуся монстру в третий раз. Монстр ударил в подходящего окровавленного парня когтями, длинные острые когти блеснули в тусклом свете, левая лапа монстра врезалась в правое плечо Белла. Тело Белла дрогнуло. Получив удар на него, обрушилась огромная мощь, но его ноги выдержали. Каменный пол трёснул под его ботинками. и когти ударили в его плечо, но остановились. Когти прорезали мышцы плеча, дальше они не прошли. Когти заскрежетали о металл. Нагрудник Вильфа поглотил удар, остановив когти. «Я в порядке!» Бел поднял взгляд. Дракон, монстр, смотрел на него сверху вниз. «Видишь...» «Я в порядке!» Бел улыбнулся. Он боролся с болью, в уголках глаз появились слёзы. Он искренне улыбнулся. Как при первой встрече. Как он улыбался в тот день. Дракон взревёл. «Я здесь!» Проигнорировав поток крови, вырвавшийся из его рта, парень протянул правую руку и обнял лапу, ударившую его плечо. Пальцами он обхватил окровавленный коготь. «Всё хорошо, Виена!» Он потянулся к странному монструозному телу. Он обнял холодное тело, прижав нечеловеческое лицо к груди. Дик смотрел на это с непониманием. Гранс сглотнул, а Фил лишил дара речи. Замечавшие, что происходит, монстры замирали, и их тела начинали дрожать. "Все хорошо", прошептал Белл, зарывшись в блестящие синие волосы. Белл принял и признал свое отвращение, а потом заменил его более сильной эмоцией. Звук его тихого сердцебиения достиг девушки, которая пыталась его найти. Прозрачная жидкость наполнила янтарные глаза без зрачков. Капля за каплей они потекли по драконьему лицу. Монстр, который не должен был знать слёз, разрыдался. Воивер снова отбросил от себя Белла. Огромное тело монстра начало биться в конвульсиях, будто за контроль над ним бились дух девушки и монстра. Слёзы, не переставая, текли из его глаз. «Виена!» Закричал Белл, сидя на полу, его лицо исказилось от боли. Когда он уже было собирался броситься к дракону, чтобы успокоить его снова... «Обломщик!» Красное копьё нанесло удар сзади. Практически чудом Белл успел убрать тело с его пути и, сделав поворот, оказался лицом к лицу с мужчиной, вооружённым копьём. Дик смотрел на Белла раздражённо, прищурив скрытые очками глаза. «Ты что творишь, парень? Давай на чистоту!» «Ты такие штуки должен своим ножиком пырять!» Брыжу слюной с каждым словом, Дик с одной рукой направил копьё в парня. Схватив ртом воздух, Белл отвёл кончик копья Дикса кинжалом гести: «Я тебе говорил, разве нет? Монстры — это монстры! Какой смысл сопли за них размазывать?» Разъярённый Дикс выкрикивал слова, чередуя их с ударами копья. Его оружие едва можно было различить. «Что ты получишь от них? Разве в помощи им есть какая-то выгода?» Глаза Белла запылали, огромные рубиновые зрачки впились в изогнутый кончик копья. Бэл вложил все свои оставшиеся силы в удар и отсёк у копья наконечник. «Что? Любой достоин спасения! Человек! Монстр! Это не важно. Проклятый кончик копья ударился о пол и покатился под какофонию пронзительных ударов металла когти и клыки. Белл крикнул изумлённому Диксу, сжигая его взглядом. «Они просят о помощи!» Парень вскинул божественный кинжал на изготовку и взревел ещё раз. «Этого достаточно!» Таковы были собственные слова и воля Белла. Ответ парня эхом разнесся по залу. Бел Кронелл, ты...» Тихонько прошептал Фелс, когда крик парня его достиг. В это мгновение что-то изменилось в сошедших с ума ксеносах. Одних сильно тряхнуло, другие взвыли, подняв головы к потолку. Глаза горгульи распахнулись от удивления. Слёзы потекли из глаз ящера-человека. «Парень, ты лицемер!» Ответил Дикс на крики Белла. Его рот раскрылся в жестокой улыбке. Он снова заговорил. «Хочешь сказать, ты готов спасти любого? И человека, и звери? Хочешь сказать, спасёшь всех и каждого? Это невозможно! Даже такой мелкий говнюк, как ты должен это понимать! Блевать тебя тянет!» Добавил Дикс усмехнувшись. Вооружившись остатками копья и боевым кинжалом, он безжалостно атаковал парня. «Белл Коронелл, ты не кролик! Ты летучая мышь! Порхаешь повсюду, но никуда не приземляешься!» Ударив Беллу в щеку, произнося эти слова, мужчина описал ногой широкую дугу. Удар ноги пришёлся в грудь Белла, отправив парня в полёт. «Как же скучно! В конце концов, ты оказался пацаном без мозгов!» Дикс пошёл к лежащему на земле Беллу, постукивая по плечу древком копья. Озвучив своё разочарование, он повернул своё копьё острым концом вниз. «Хватит! Отправляйся в ад!» Он направил отсечённый, но всё же острый кончик копья в голову Белла. Но за секунду до того, как копьё обрушилось на парня... «Спасибо!» Красная чешуя мелькнула за спиной Дикса. «Беллучи!» А Лида с занесённым над головой мечом и наполненными яростью глазами одним движением опустил оружие. Ах! В последний момент Дикс успел почувствовать опасность и уклониться от прямого удара, но на его спине появился порез, из которого брызнула кровь. Мужчина в очках отпрыгнул в сторону, будто раненый зверь, не понимая, что произошло. О, «Обблюдок!» Спасённый ящеро человеком Белл посмотрел на него с удивлением. Глаза Лида застилала красная пелена, доказывавшая, что он по-прежнему под действием проклятия. Черт, я очень рад, очень рад. Я не знаю, почему, но ощущаю огромную силу. Кто бы мог подумать, что слова людей могут так сильно распалить? Палающая в его сердце решимость стала мощной основой для противостояния проклятию и получения власти над своим рассудком. Ледо заскрипел зубами, чуть не сломав их, и сжал рукоять своего оружия. Монструозная улыбка появилась на его лице, несмотря на слёзы. Сдерживающую слёзы дамбу прорвало. По лицу ящера-человека текли настоящие ручьи. «Прости, Белучи, «И спасибо!» Извинившись за случившееся и поблагодарив парня, Лида перевёл яростный взгляд на Дикса. Поддерживаемое проклятием кровожадность обратилась на Дикса. Белл ощутил второе дыхание, увидев Лида. Используя остатки сил, он бросился в бой следом за ящеры человеком Парень и монстр бросились на охотника с двух сторон. Это что за чертовщина? Зверь! Ты можешь думать? Дик скричал от раздражения, но вместе с тем он дрожал от страха. На самом деле его загоняли в угол. Был был изранен с головы до ног, Алида ощущал эффект проклятия. Хоть они не могли сражаться в полную силу, их было двое на одного. Ящеры человек мог сравниться с силой авантириста первого ранга. И без навыков меча, которыми обладал, его потенциал был сравним с Диксом, сражавшимся бы в полную силу. Характеристики Дикса были значительно уменьшены из-за проклятия, потому он не мог сравниться с ящером в таком состоянии. С другой стороны, отозвав проклятие, он мог стать целью всех остальных сошедших с ума ксеносов, которые вернут себе рассудок. Глупые лицемеры, аномальный монстр не давали Дикс убежать. «Дикс!» — крикнул в панике Гран, увидевший, что его лидер терпит поражение. Проклятие стало единственным преимуществом в битве для семьи Икилоса. Огромный мужчина вместе с остальными охотниками ринулся на помощь командиру. «Ах!» Бесцветная ударная волна вошла в беззащитную спину Амазонки. «Никуда вы не уйдёте!» «Ты!» и остальные тут же обернулись, увидев, как их союзница влетает лицом в пол. Мак поднялся во весь рост, вытянув в их сторону левую руку в потрёпанной чёрной робе. Взревев, охотники разом бросились на Фэлса, Маг добавил к левой руке правую, посылая в охотников одну ударную волну за другой. «Чтоб вас, черти, побрали! Вы вдвоём разберитесь с магом! Остальные идут на помощь Диксу!» Гаран не стал дожидаться конца этой схватки, оставив звера-человека и дворфа сражаться с магом, сам бросаясь в противоположном направлении. По пути он пытался приводить в чувство охотников, сбитых ударными волнами Фелса. Мгновение спустя перед глазами Гарана потемнело, и он услышал треск. Огромному мужчине понадобилась секунда, чтобы понять, что левую половину его лица пробил мощный удар со стороны. Схватившись за шею и оздачно забормотав, он повернулся, чтобы неповреждённым глазом увидеть горгулью, чьи плечи поднимались и опускались с каждым тяжёлым вздохом. «Что? Почему?» Ксеносы, которые должны были страдать от проклятия ярости, бросились на охотников. Гросс и другие ксеносы, которые смогли воспротивиться действию проклятия, как Элида, Обратили свою ярость на грана и охотников, отчаянно пытавшихся добить Фелса. Дикс едва сопротивлялся одновременным атакам Лидей Белла, два клинка ящера человека давили на него справа, а клинки парня слева. Постоянно меняя сторонами, они меняли направление ударов. Пока Дикс пытался отражать неожиданные атаки древком копья и перехватывать своим кинжалом, крики грана и других охотников заставили Дикса ощутить отчаяние. Первые капли пота проступили на извечно-высокомерном лице мужчины. В этот момент он заметил. Что-то между ударами кинжала Гисти, который Белл держал левой рукой, и звон мечей и тагана ящера-человека среди звона металла и когтей... Звяк, звяк. «Парень!» Среди какофонии звуков он услышал звон, подобный звону колокольчиков. Этот звук исходил от Белла, он становился всё громче и громче... Вскоре его слышали все участники битвы. «Эй!» Белые искры исходили из тела Белла, собираясь в поток. Отблески света отразились в тёмных очках Дикса, и он завопил во весь голос. «Ты что делаешь, парень?» Аргонавт, используемый параллельным зарядом в пылу битвы. Впервые использовав этот прием в бою с Лида, Белл использовал его в битве с ящеро-человеком на одной стороне. Замешательство Дикса сделало его уязвимым для атаки, Лидо воспользовался преимуществом и выбросил «Ятаган» вперёд. Мужчине удавалось уклониться от толстого изогнутого клинка, но он потерял равновесие, и Белл мгновенно разорвал дистанцию. Дикс слышал шаг, сделанный Беллом, чтобы оказаться на расстоянии удара, на лице мужчины застыла гримаса. Двадцатисекундный заряд. Белл, взревев нанёс удар. Бам! Плазменный, подобно молнии, взрыв энергии ударил в броню на груди Дикса. Разрушительный удар отправил мужчину в черные клетки, стоящие в дальнем углу зала. Белл схватился за руку, пронзительная боль охватила его в момент, когда Дикс полетел. Меньшее время заряда аргонавта в прошлом сокрушало даже оружие, двадцатисекундная зарядка уничтожила кулак Белла. Кровь лилась сквозь разорванную кожу, все кости до единой были сломаны. Белл стиснул зубы, пытаясь пошевелить пальцами.